Нехороший район. Отделения судебно-медицинской экспертизы создаются в России по территориальному признаку. У каждого бюро и его отделений есть своя территория, которую они и обслуживают, оказывая судебно-медицинскую помощь местному населению. В зависимости от региона обслуживаемая территория может быть разной. От нескольких городских округов до многих сотен квадратных километров, например, на Камчатке. Куда добраться можно только самолетом. Моя вотчина включала в себя один веселый рабочий городок и еще один район, довольно обширный, который граничил с соседней областью. Меня часто спрашивают, верю ли я в приметы. Так вот, в одну примету верили мы все, сотрудники маленького районного морга. Если поступал труп из этого района, это означало, что будет какая-то какая Никто не знал, с чем это связано. Как район, носящий гордое имя человека, одного из символов Советского Союза, мог раз за разом подкладывать нам свинью? Например, умер некто у себя в квартире. Эксперт, исследовавший тело, заподозрил отравление окиси углерода, то есть угарным газом. Взял кровь на анализ и получил прекрасную концентрацию СО, достаточную для наступления смерти. Никаких других причин умереть у человека не было, и окончательный диагноз обоснованно звучал так. Острое отравление окисью углерода. Через неделю приезжает следователь, который занимался этим случаем, и сообщает, что источника СО не обнаружили, проверили все, а источника нет. Даже газ в квартире отсутствует, все на электричестве. Может, в лаборатории сбой? Переделали анализ. Нет, все правильно. Смертельная концентрация СО в крови. Родственники в шоке. Следователь в печали. А что делать? Так место, откуда поступал газ, и не нашли. Нередко доставляли из этого района трупы со множественными повреждениями, причиненными твердыми тупыми предметами. Если говорить по-простому... Дрались люди часто, и иногда в результате оставался труп одного из участников. Не всегда удавалось установить личность победителя. И для того, чтобы найти виновного, в районе имелся конь. Самый настоящий конь, но уж очень злой и опасный. На него очень любили ссылаться следователи, когда искали причину повреждений на трупе. По их мнению, гонялся он за пьяными людьми по району и все толкал и легал их копытами. Как правило, такие объяснения следователей нас не устраивали, и тогда они приносили объяснение от заслуженных скотников, где те подтверждали, что конь имеет привычку легаться, причем иногда сразу всеми четырьмя ногами. Ну, не хотелось следователям глухарей. Может быть, в связи с преимущественно сельским характером местности и низким показателем миграционной активности населения От соседей к нам поступало большое количество абортусов. Аборты проводились даже не бабушкиными, а прабабушкиными методами. В ход шли и горячие ножные ванны в сочетании с некоторыми препаратами. И гусиные перья, и вязальные спицы, и травы, и прыжки с высоты, и еще черт знает что. Иногда вместе с абортусом привозили горе-мамашу, не удосужившуюся изучить, хотя бы школьный курс биологии или газету спид Если женщина не хотела ребенка, а аборт сделать уже не было возможности, рожали просто в ведро с водой, и проблема решалась сама собой. Напомню, что все это происходило в 21 веке. Да что там говорить. Мой первый труп, который я исследовал самостоятельно в первый рабочий день, был из этого района. Фамилией его была Робинзон. И его в поле переехала сейлка. Запомнил я тот день на всю жизнь и сразу понял, что район непростой. Транссексуал и гермафродит Однажды ко мне на прием пришел молодой парень с целью снять побои. Парень как парень, руки, ноги, голова. Только сразу обратила на себя внимание некое изящество в его движениях. Худощавый. На лице редкая щетина, большие глаза. Явился он в связи со стандартной ситуацией. побил жена. Это меня не удивило. Супруги частенько дубасят друг друга, почем зря. Расспросил я его подробно, куда била сколько раз, чем и так далее. После чего настала очередь осмотра. Раздевайтесь, говорю, а сам пишу в журнал. И тут этот парень как-то замялся и говорит. «Доктор». «Я должен вам сказать одну вещь. Да, пожалуйста, валяйте». Дело в том, что еще недавно я был женщиной. Для маленького уральского городка в то время это было очень необычно. Мы, конечно, слышали про подобного рода операции, но видеть таких пациентов не приходилось. Осмотрел я его, и вот что скажу. Не зная его истории, вряд ли бы заподозрил что-то. На груди справа и слева едва виднелись два рубца, от мастектомии. Ниже пояса же все так натурально сделано, что не возникало сомнений в том, что передо мной мужчина. Где этот человек делал операцию, я не спрашивал. Жил он уже два года с женщиной, которая знала его историю. Жил вполне счастливо. Проблемы начались совсем недавно. И связаны они были с банальной ревностью. Дальнейшая судьба этого человека мне неизвестна. А вот другой случай из моей практики. Жил человек, как все. Выпивал иногда, болел и умер. Ничего интересного. Заведующий патологоанатомическим отделением был его закадычным дружком и хотел узнать причину смерти. Умершему было за 50. Выглядел он так, как и должен выглядеть мужчина его возраста. Но когда труп раздели и стали описывать, я страшно удивился. При отсутствии молочных желез Наружные половые органы были сформированы по женскому типу. Влагалище слепо заканчивалось сантиметра через три, а внешне все выглядело натурально по-женски. Позвал заведующего патанатомией. У того глаза на лоб полезли. Как же так, говорит? Столько лет знакомы, столько водки выпили. А вот не знал я про его такую особенность. Мужик как мужик был. Правда, семьи детей не имел никогда. Кто знает, если бы у этого человека были деньги на операцию, может быть, и семью он смог бы создать, хоть и без детей.